Горячее печенье от Евы Кло. Ингредиенты. Сливочное масло 100 граммов. Шоколад черный 100 граммов. Коньяк 3-4 столовые ложки. Яйца 2 штуки. Сахар 75 граммов. Мука пшеничная 2,5 столовых ложки. Первое. Растопить в кастрюльке сливочное масло и шоколад остудить. Второе. Яйца взбить с сахаром при помощи венчика. Третье. Добавить муку, перемешать до однородной массы. Четвертое. Шоколадную смесь добавить к мучной, влить коньяк и перемешать. Пятое. Разлить смесь в силиконовые формочки на две трети. Шестое. Духовку разогреть до 160 градусов, И выпекать печенье 8-10 минут. Печенье готово, когда затянется вверх. Серединка печенья будет жидкой. Учтите, Виктор, где-то за 15 минут оно пропечется полностью, а так быть не должно. Идеально с чаем или чашечкой кофе. Наслаждайтесь. И счастливого Рождества!